36. Неделя после высадки прошла на удивление спокойно. Никто не пытался контратаковать, что всех сильно нервировало, поскольку большинство считало, что готовится какая-то пакость, а иначе просто быть не могут. Но к такому развитию событий готовились, и укрепления стали прочнее прежних. Каждый взвод сделал себе блиндаж, который, кроме огневой точки, служил ещё и местом для ночлега. Даже псаущими усилиями в свободное от работы время удалось обучить простейшим командам вроде сидеть, лежать и фас. Дальше дело не двигалось. Что читаешь? Каструдин из рукна к со книге, которая пришла по его заказу вместе с мной почтой пару часов назад. Миско прочитал название: "Руководство по обучению собак методом Рената Мухтарова". Ну как? А никак. Сложно одним словом. Прибежал Стюарт Эстевес, чего раньше за ним не замечалось. Никто никогда не видел, чтобы он бегал по доброй воле. Все по местам. Что случилось, Кап спасил Брюстер, сократив звание. Короче, айманы нанесли массированный удар на орбите и оттеснили нашу группировку. Вот дерьмо, Мешко даже встал. Целая куча, согласился Стюарт. Разведка докладывает, что сюда стягивается значительное количество сухопутных войск противника. Сами должны понимать, что с авиацией у них тоже проблем нет. Да, зададут они нам сейчас жару, высказал общее мнение Макс. Значит, всё-таки решили выбить нас. "Чего расселись?" крикнул пробегавший мимо сержант Фейц. "Занять свои места быстро". "Так сколько у нас времени, ставай, спасиль Макс?" "Меньше часа. Авиация будет раньше". "Хорошо, они подготовились, а я-то думаю, что они так медлят, давай нам закрепиться". Оказывается, просто решили покончить с нами раз и навсегда одним ударом. Вместо того, чтобы встать на свои места в окопе, все забрались в блиндаж, справедливо рассудив, что против бомбы, если та упадет рядом, бронежилет не устоит, а то, что сначала будет налет, никто не сомневался. Блейд, видно, тоже почувствовал знакомое напряжение, как у прежних хозяев неделю назад, перед схваткой под руку не лез, выбрав себе самый дальний уголок. Привязывать его никто не стал. Макс Брюстер стал смотреть вперёд, ожидая увидеть наступающего врага. Послышался рёв реактивных снарядов системы Ураган, и в передлежащее поле на километр усеялось сухими земляными взрывами. Макс недоуменно посмотрел на сослуживцев. Что они делают? Там же никого нет. Поле противопехозками заминировали, ответил Стюарт и взял цифровой бинокль. Осмотрел горизонт, обронил. Кажется, штурмовики, примерно 30 бортов. Маловато что-то. — А ты хотел бы, чтобы их было больше? — Да нет, просто. Рев десятков взлетающих ракет ПВО, установки которых успели поставить в достаточном количестве, заглушил голос Брюстера. Ракеты разделились на две группы. Первая пошла стерясь по земле и огибая немногочисленные неровности ландшафта, а вторая часть взмыла высоко вверх. И когда штурмовики оказались достаточно близко, они стали целиться в них. Верхние пикировали вниз, а стерившиеся по земле вертикально взлетали вверх. Ух ты, вот пришёл Кастор, прямо клешни какие-то. Красиво его согласился Макс Брюстер, но главное, чтобы эти клешни их сжали. Это уж как получится, вот то ты, оно. А получилось не очень. Частые взрывы ракет гуща авиационного крыла вселили надежду в сердца солдат, тем более что несколько машин упало в долине. Но основная их часть сумела пробиться через заслон и стала заходить в атаку. Пошли первые ответные ракетные залпы. Не доверяя шторму, ударили зенитные установки, которые буквально стригли пространство, ловя в свои сети медлительных посланцев и распарывая их в воздухе. Автоматика была точна, но недостаточно, и первые взрывы вслыхнули землю. С потолка блиндажа посыпалась пыль от близкого взрыва. Так оказалось, четвертый взвод сделал себе укрепление рядом с зенитной точкой, по которой сейчас и били, но пока промахивались. Между тем фуриус, и потеряв под снайперским огнём Зенита ещё две машины, рухнувшие под ножи ехал мастер избросить бомбы. От их тяжёлых взрывов закладывало уши и подпрыгивали бетонные плиты потолка. Огонь Зенита стал значительно реже, но они не собирались сдаваться. Их взряды продолжали иссущее пространство над холмом отгонять штурмовики от жизненно важных объектов обороны. Снова жители ракеты, которым на этот раз удалось добиться большего из пяти ещё пять машин. но многие ушли в молоко, не причинив никакого вреда противнику. «На второй заход идут», — обронил кто-то из солдат. «А потом за настанки возьмутся», — добавил Эстевус, не отрываясь от бинокля. Макс Брюстер напряг зрение и действительно увидел пыльный след, который могла оставить только тяжелая техника. Штурмовики выпустили последние ракеты, которые устремились прямо в них. «Ложись!» — заорал Кастер. «А-а-а!» — заорал кто-то еще. Макс рухнул как подкошенный, поскольку тоже увидел, как ракета летит прямо в окно их блиндажа. Кто-то не выдержал и выскочил наружу. «Назад! Придурки!» — обрагал их Стюарт. Но выбежавших ничто не могло остановить. Ракета пошла выше. Сдвоенный взрыв прозвучал позади блиндажа, заставив замолчать зенитное орудие. В проем открытой двери влетела туча песка. «Винк, посмотри, что там, только осторожно, но быстро. Сейчас бомбовать заход будет. Есть капрал». Минко осторожно выбрался наружу. Его не было всего несколько секунд, потом он возвратился с докладом, волоча за собой раненого бойца. У того был смят бронежилет, и он проливал всю кровью. Внешних повреждений вроде не было. Убит и сер, кроме этого, зенитная установка уничтожена. Этого следовало ожидать. Я снова прилип к биноклю. Так, сейчас положат бомбы и будет атаковать пехота. Что тут ещё? Атмосферные истребители пять штук. Машины фронтовой поддержки, ставьте пулемёт. Макс вместе с Кастером подтащили к амбразуре трофейный пулемет, которому было еще почти шесть тысяч патронов. Брюстер взялся за гашетки, а Мешко занял место подающего. «Отлично. Стрелять только по живой силе противника. Отвали, кап. Бомбы пошли».